Под одеялом лежал мертвец. Я сразу понял, что это мертвец, хотя лицо у него было спокойным, как у спящего, и руки не были скрещены на груди, а лежали вдоль туловища. Но смерть успела сделать свое дело. Лицо человека выдавало это. Оно было слишком спокойным для спящего. Слишком хрупким, словно маска из парафина. «Кто это?» — спросил я. Мой голос неожиданно громко прозвучал в этой подземной комнате. «Муж», — почти прошептала Анна Васильевна. «Муж? Разве у вас есть муж?» Удивился я. Почему-то я даже и мысли не допускал, что у моей хозяйки может быть муж. Да, муж. Он умер. Недавно. Вы разговаривали по телефону. Отчего он умер? Спросил я, лишь бы что-то спросить. Не знаю. В последнее время все на сердце жаловался. Я ему уколы от сердца делала. В войну врачей помогала. Вот и научилась. А может и не от сердца. Время пришло. Старенький он уже. — Почему же вы не вызвали врача? — удивился я, и вдруг сам не знаю, от чего понял, что этого вопроса задавать не следовало. Но Анна Васильевна с готовностью ответила. — Враг он, — сказала она грустно. — Чего уж теперь скрывать? Все одно. Враг он всем был. — Чей враг? — Вообще незаконный. Хозяйка присела на кровать в ногах мертвеца, и я продолжал стоять. «Барин это! Молодой барин! Может, слыхали?» «Барин? Какой барин?» — пробормотал я и вдруг вспомнил. «А, барин! Тот самый! Но ведь его убили! Не то немцы, не то партизаны! Легенда это Анна Васильевна покачала головой. «Какая уж легенда, если мужем он был мне, сынок, все это время!» И умер своей смертью. Час назад. Может, укол не успела ему вовремя сделать. Шприц разбился. Чугунок с водой на шприц упал, он и разбился. Пока другой достала он в лес ушел, К деревьям своим подался. Никак прожить без них не мог. А может, и не в шприце дело. Земля позвала. «Ну, а с немцами было у него что-то?» Не удержался я, чтобы не задать этот вопрос. Наверное, это был сейчас не тактичный вопрос, но я столько всего наслышался о барине. «Длинная эта история...» — Анна Васильевна опять покачала головой. «Вам уж расскажу. Ему все равно теперь. А мне? Чует мое сердце. Не заживусь долго. Что теперь мне одной на земле делать? К нему пойду. Да ты, сынок, садись. Расскажу». Анна Васильевна пододвинула мне табуретку, стоявшую возле столика. Я присел. Хозяйка призадумалась. «Жизнь вроде большая, прожита», Сказала она наконец. «А рассказывать и нечего. Тутшняя я. И родители здесь родились. Почитая, весь наш род на этой земле жил. Из всего рода я тут одна осталась. Кого куда судьба разметала, Да то другая история. Царскую власть еще помню. Мне восьмой годок шел, когда революция произошла. Старого барина тоже захватило. Это он лес наш насадил. Раньше тут одна степь голая была. А потом и речка откуда взялась, и звери из других мест понабежали. Ну да, небось, читал в газетах. Все правильно пишут. У старого барина семья была. Жена до да мальчонка. Молодой барин, значит. Старый и мальчонку к лесу да к зверью приучил тоже. Вместе сажали, вместе с ружьями на лошадях по лесу скакали, от лихих людей владения свои охраняли, значит. Потом революция, значит, произошла. Решили землю барскую поделить, а дом барский — сжечь. дом не очень богатый был. Да и на самого барина зла у людей особого не было, поскольку считали, что он не в своем уме. Тогда таких божьими людьми называли. Ну да, в других местах бар жгли, вот и наши решили. А еще тут много с соседних сел чужих понабежало. У старого-то барина большое подземелье с вином было. Бутыли там разные, может, по сто лет им, бочки. Ну, а мужики, известно, до да выпивки больно охочи. Мне тогда восьмой годок шел. Я тоже со всеми побежал смотреть, как барина жечь будут. самого барина не было. Ни то в Австрии, ни то в Париже. За семенами, что ли, для леса поехал. Он по всем странам ездил, семена искал. Барыня да Алексей, молодой барин, только и оставались. Ну, дом мужики жечь не стали. Зачем жечь добро? По домам вещи растащили, а погреб взломали. Вина там было ужас сколько. Во дворе пили они, мужики, возле погреба. Мальчонка-то, барин молодой, за ружье схватился, так его связали вожжами». Ну, мужики перепились, а бабам жалко стало бар. Развязали Барчука, посадили на телегу с матерью и на все четыре стороны. Потом-то уж мне Алексей, молодой барин, рассказывал. К отцу они все пробивались. И через Сибирь, и через Крым, и через Мурманск, и через Украину. Да, видать, не судьба. Домой вернулись. Это уж, дай бог памяти, в 24-м было. Через 7 лет, значит. Молодому барину тогда уж 18-й годок пошел. Вернулись тощие они, больные, голодные, как собаки. Но наши мужики зла на них не таили. Подвалом, значит, в доме их бывшем отдали. Хороший подвал, светлый, сухой. В самом доме уж тогда клуб был. Борчонка сторожем в лесе поставили, егерем по-нынешнему. Тут, правда, ему дружок его бывший помог, Колька Каучуров. В детстве они дружили, хотя отец и не хотел, все гнал Кольку из своего дома. Да и понятно, что там крестьянскому пацану делать. Но они все равно голубей вместе гоняли, рыбачили, на лошадях скакали. Известное дело, мальчишеское. Колька-то он год на два постарше Алексея был, тогда уже в 24-м, в комсомольских вожаках ходил. Ну и помог бывшему товарищу. Можно сказать, спас его. Время тогда такое было. Враг все-таки, барин. Барня, правда, умерла в скорости. В лесу ее похоронили. Еще и сейчас камень лежит в папоротнике. Анна Васильевна задумалась. Голова ее поникла, руки неподвижно лежали на коленях. «А потом что?» — спросил я, испугавшись тишины, шедшей от покойника. Потом. «Потом...» — старушка подняла голову. «Уж больно хорош молодой барин был». Плечистый, кудрявый, сильный, девки все на него заглядывались, но он ни с кем. Задумчивый все ходил, мрачный такой, оденет ружье на плечо и пошел. И не стрелял никогда, не кричал, а все равно боялись его. Может, от того, что чем старше становился, тем больше на отца походил. Идет навстречу вылитый старый барин, мужикам, которые посовестливее, даже неловко как-то было. Снесли Алексею назад, что осталось еще из взятого. Посуду там, одежду. Вот по праздникам оденет он отцовскую одежку, Костюм черный, рубашку белую, краги. И идёт по посёлку. Ну, барин старый, да и только. Но известное дело, сын за отца не ответчик. Да и Алексей к тому времени старался работать. Кольке Каучурову помогал. Тот по учёной части пошел, Какие-то деревья необыкновенные выращивал. Дуб какой-то необыкновенный. Чтоб зеленый зимой и летом был. Люди, мол, для красоты снегозадержания больше получается, а листья зимой на корм скоту. В общем, кругом польза. Колька сажал, значит, а молодой барин помогал ему, охранял. С душой оба работали. Большую посадку заложили понад речкой. Да, видно, не очень у них получалось. дубки те облетали каждую осень. Чего ж скрывать теперь? Любила я молодого барина сильно. Так любила, что по ночам деревья те, что он понасажал, что руки его касались, целовала. Проберусь ночью, обниму саженец, прижмусь и целую его, будто милого. Но он, барин-то молодой, женился вскоре. Цирк к нам приехал. Но ну, он и женился на циркачке. Красивая, правда, была и гибкая, как лоза. Цирк уехал, а она осталась. Да разве кто к нашей жизни не привык, выдержит долго. Лес, скука, зимой волки воют. И года не выдержала, убежала. Барин совсем нелюдом стал. Только и знает, вокруг той посадки бродит. Одно, значит, у него осталось. А у меня? У меня тоже нескладно девичья жизнь сложилась. Чего скрывать? Был грех. Чего уж там. Не соблюла я себя. Парень молодой до хватки был. На 8 лет моложе меня, лесником при лесе нашем. лес с самого начала научным сделали, ну вот. Парень тот вроде бы лесником числился, а сам браконьерством промышлял. Рыбу наловит, зверя какого убьет. У него и хлеб, и деньги всегда были. Несколько раз сватался, да я не шла. Противный он был, прыщастый какой-то, морда круглая, да и жестокий. Скот резал, Свиньи, овец, коров, кто попросит. Резак тогда называли. Вот один год неурожайный выдался, уж не помню какой. Все звери поразбежались, подохли, рыбу в речке повыловили, траву покосили. Лось один оставался, не трогали его, на развод берегли. А у нас много в семье малышней было. Посинели все, распухли. Вот он лося последнего и убил. Приволок и говорит, Пойдешь за меня, отдам». Но я не пошла, перед людьми стыдно было. А так встречалась с ним тайно. Анна Васильевна опять замолчала.